Глава 8 На место встречи я явился совершенно буднично. Можно было бы выехать на белом коне, медленно покачиваясь в седле и двигаясь по разделительной разметке шоссе. Так вышло бы красиво, но не результативно. Такое только в фильмах работает. Это же не фильм, это жестокая реальность. Потому наш путь – это путь тени. «Будет ранг выше, будем наглеть, пока скромно осторожничаем». Такси довезло меня до остановки автобуса за Посадникова. Отсюда до места встречи надо было пройти около километра. Я спустился с дороги в лес и скрылся в густых зарослях. Сначала идти было непросто. Ветви лезли в лицо, цеплялись за одежду и царапали руки. Но затем перелесок закончился, и в небо устремились могучие деревья, полностью закрывающие небо зелеными кронами. Недалеко от места встречи я остановился. Нашел место по суше у корней векового дуба, вдохнул лесные запахи и расслабленно сел в позу лотоса. Выпустил из потустороннего кармана мастер бронемяка и закрыл глаза, настраивая связь со зверьком. Посмотрим, что же за удивительные люди назначают стрелки одаренным. Хомяк очень быстро добрался до перелеска, и тут глаза застила тьма. Мир подпрыгнул, кувыркнулся. Я даже не вздрогнул от неожиданности, заставляя себя сидеть расслабленно. В поле зрения появилась лиса, рыжая бестия. Глазела на стальную шутку, чуть не лишившую ее зубов, совершенно человеческой обидой. «Бзина!» — сказал ей мой големчик. Хищница пару раз клацнула зубами, проверяя целы ли челюсти а затем убралась подальше. Хомяк же выкатился из зарослей, забрался на поваленное дерево и замер. Теперь я видел дорогу. «Здравствуйте, благородные люди тигренка. Неведомый папик девочки с парковки пригнал на разборки со мной четыре автомобиля, забитых мясом. Ага. Где сидит хозяин этой кодлы, гадать не надо. Выбираем самую дорогую машину. Очевидно, что бронированную и не ошибаемся». Три остальные сильно попроще, но забитые вооруженными людьми. Бронемяк ловко спустился с бревна и сквозь траву торопливо добежал до обочины. Сел, умываясь и послушно давая время для анализа. Так, людей тигренок и правда пригнал порядочно. И среди них оказалось двое одаренных. Два мать его аристократа на службе у такой вот непростой личности. Один сидел на месте переднего пассажира, а второй стоял на улице. Он прислонился к крылу машины и демонстративно ждал, когда я явлюсь на эту странную встречу. Дворянин был в длинном черном плаще и в солнечных очках. Светлые волосы зализаны на затылок, челюсти старательно пережевывают жвачку. «Из какого фильма тебя выгнали, родной?» «Ладно, не отвлекаемся». Бронемяк, стараясь держаться подальше, обижал все автомобили, позволяя мне отсканировать каждый. «Что ж, оружие в машинах у охраны «Тигренка» хватало». Они не со мной разбираться приехали, а натурально на войну. Трое бойцов аж в бронежилетах. Мне почудился блик в лесу, и бронемяк покорно перебежал дорогу и зашуршал крошечными лапками по да травам, пока не обнаружил простенькую лёжку, в которой сидел стрелок в маск-халате. Ничего себе подготовка! С двух сторон такое? Ну да. Спустя минут пять я нашел и второго снайпера, уже на моей стороне дороги. «Интересные разговоры хотел вести со мной этот тигренок». Сам тигренок, мрачный и покрытый складками возраста мужик лет 50, сидел на заднем сидении своего бронированного автомобиля со стаканом виски в руке. Рядом с ним дрожала Анжела. Теперь уже от стервы в ней и не осталось ничего. «Ладно, поехали». Первым делом я снял снайпера, залегшего на моей стороне леса подобрался к нему под завесы маскировки с наслаждением, вспомнив былые охоты. Ни единого звука не издал, пока не остановился надлежащим. Да, дорога отсюда видно отлично. Я склонился рядом с ним, хлопнул по плечу, и когда стрелок с выпученными глазами повернулся в мою сторону, вырубил его. Баловство приятно. За вторым снайпером я отправил бронемяка. Стрелок на той стороне успел повернуть голову на шум, издаваемый летящим сквозь заросли стальным шаром, а вот испугаться не успел. Теперь нужно было разобраться с одаренными. Телефон я благоразумно выключил. Не надо мне сейчас резких звуков. Счастье любит тишину. Так продолжим нашу операцию. Я достал из потустороннего кармана сильфа огненной смерти. Осторожно опустил его на землю. Создание помахивало крылышками, влюбленно на меня глядя. Так, теперь авиация. В небо взмыла пара клювобушей. Ну, и верная пехота. Остатки бронемяков растворились в лесу, повинуясь мысленной команде. Я вышел из леса так, чтобы машина закрывала меня от аристократа в очках. Затем создал иллюзию себя на другой обочине. Вышло плохенько, но издалека было даже на меня похоже. Проекция дергана вышла на трассу, встала уперев руки в бока. Одна из рук на миг пропала, но тут же вернулась на место. Одаренный в плаще заметил движение. Вальяжно повернулся к моей фальшивке с ухмылкой. Лениво хлопнул по крыше машины два раза. Его напарник молча вылез наружу. Яркий дядька. Один глаз, лицо изуродованное, будто бы чуть съехавший в сторону. Моя проекция безо всякого пафоса попятилась назад, старательно изображая ужас. Рука опять исчезла. Да что ты будешь делать? Но дворяне этого будто бы и не заметили. Очкастый выстрелил из правой руки красный магический клинок. В правой завихрилась магия, образовывая щит. А его уродливый товарищ встал на четвереньки и прыгнул так, словно был мутировавший блохой. «Метаморф?» Я рванулся к машине, пока одаренные не поняли, что их развели. «Метаморф» обрушился на мою проекцию, с рыком перекатился по земле, взрывая ее когтями, вскочил на ноги. «Это не...» В этот миг он увидел меня. Вот только я уже держался за ручку двери. «Сюрприз, ребята!» Через мгновение меня встретил пропахший дорогими сигарами салон. Водитель получил в контур и молча завалился на бок. Я закрыл двери изнутри. «Привет, тигренок!» — сказал я толстяку, обездвижил его энергетическим пинком в район виска. Глаза папика гневно выпучились за миг до этого, а затем безвольно закатились. «Илья!» — радостно воскликнул Анжела. «Ты пришел!» «За руль!» — приказал я, скинув водителя. «Увези меня отсюда!» Девушка моментально перебралась через узкую перегородку с опущенным бронированным стеклом. Аристократ в очках бессильно дергал ручку и что-то грозно кричал. Слюны было много, толку нет. Такие машины и болгаркой не взрежут. Автомобиль «Тигренка» окружили бойцы. Один встал напротив лобового стекла, целясь в окно из автомата. Дурак. Метаморф прыгал вокруг машины, колошматя когтистой лапой по крыше, как слона газеты. «Хорошая броня», раз одаренный не взял. Двигатель машины заурчал, и Анжела вдавила тапку в пол. Могучий автомобиль рванулся с места, сбив автоматчика. В зеркале заднего вида я увидел, как кто-то ошеломленно поднялся, по-прежнему целясь из автомата, но огня так и не открыл. Никто из людей тигренка стрелять не стал, и лица у них были ну очень рассеянные. Я обернулся, глядя на заднее стекло, Оба аристократа рванулись к одной из тачек, прыгнув внутрь. Пора. Сильф, ждущий под днищем именно этого автомобиля, радостно исполнил мой приказ. Машину моментально охватило огнем, аристократы успели выбраться за миг до того, как рванул бензобак. Взрывом их раскидало в стороны. Бригада тигренка забилась в оставшиеся два автомобиля, но когда их транспорт на ходу стал терять резину, то в бессилии остановились. Мои милые бронемяки диверсанты. Пробившие колеса уже скрылись в лесу. Пока все шло по плану. «Илья, куда мне ехать?» Спросила Анжела. «В Питер пока». Я положил руку на плечо Тигренка. «Ну, второй мой блин. Понеслась. Надеюсь, теперь выйдет что-то удобоваримое». «Я так рада тебя видеть, Илья. Ты мой смысл. Я сделаю все. Все-все-все». Тараторила Анжела, ведя бронированную громаду по провинциальному шоссе. «Просто так. Мне ничего не надо». «Просто скажи, чего ты хочешь. Все, что угодно. Прошу, скажи». Бесит. «За дорогой смотри. Слишком круто я ее вправил. Напрягает даже. Это не лояльность, это фанатизм. От этого ничего хорошего никогда не бывает». Мебе не понимает этого. Не понимает. Кричал на меня, сказал, что ты чудовище. Что ты за все ответишь. Что ты меня изменил». Вообще не умолкает. «Он слишком глуп, чтобы понять. Глуп. Я целая. Я наконец-то целая». О, сударня, ваш папик скоро поумнеет. Я погрузился в контур тигренка. Да. Здесь чернота была везде. Порченный человек, страшно порченный. А кто этот твой тигренок? Чем занимается? Спросил я, не сдерживая мерзения. Дорогами. Я вопросительно хмыкнул, и Анжела пояснила. Строить дороги. У него большой бизнес, Илья. Но ты не думай, он мне никто. Мне никто не важен, только ты. Просто говори мне, что нужно делать. Давай, пока просто помолчи, пока не спрошу. Значит, дороги строят. Говорят, золотое дно, если в это дело войти. Хорошо, пусть будут дороги. Мне не жалко. От прикосновений к контуру тигренка меня передергивала будто в помойке копошился честное слово. Я выдохнул, расслабляя сознание. Слепую по контуру ходить, наверное, не стоит. Надо понять, что к чему. Простую физиологию я найду. Если надо выжать все соки, тоже справлюсь, но ну, человечек помрет. Мне же нужен живой слуга, а не мертвый. Значит, и работать надо тоньше. Лояльность — это слово не давало мне покоя. Расплетая гнилые паутины, я совершенно не боялся навредить их владельцу. Вот честно, сдохнет и сдохнет. Таких не жалко. Тем более второй блин тоже может комом быть. Да и какой выбор? Ходить по ночным улицам и ловить бродяг, чтобы на них прокачивать перепрошивку? Не хочу, потому как есть в этом что-то... что-то маньяческое. Пока не готов я к таким метаморфозам. Работа оказалась непростой. Когда мы выехали на основную трассу и полетели в сторону острова, я уже устал. Потер виски, голова загудела от напряжения. Безмерное без времени Как же это не просто, когда делаешь умом, а не сердцем. Но я будто бы смог расщепить контур тигренка на несколько потоков и теперь отслеживал каждый из них. Пытался понять, за что отвечает тот или иной канал. да одно дело, когда ты просто ходишь, а другое, когда пытаешься разобраться, в какой последовательности нужно напрягать мышцы и какие, чтобы сделать один шаг. Когда влезаешь в контур, чтобы смешать личность человека, временно разогреть какие-то его чувства, то делаешь это почти неосознанно. Короче, я устал. Но теперь понимал чуть больше, чем раньше. Вроде бы нащупал место, которое нужно изменить. Осталось дождаться пробуждения толстяка. Поворачивай назад, Анжела. Мы шли по трассе на скорости 100, и едва девица услышала мою команду, как ударила по тормозам и развернулась. Рядом гневно протрубил дальнобойщик, махина промчалась мимо в считанных метрах, сердце остановилось в районе коленей, наверное. «Ты смерти моей хочешь?» Сипло спросил я девушку. «Кто тебя водить учил?» «Я сама», — гордо сказала та. «Здесь вот реально нечем гордиться. Езжай так, словно везешь свою больную матушку». «Прости, Илья, конечно, конечно, я так и сделаю». Она ударила по тормозам, и машина покатилась вдоль обочины со скоростью около 20 км в час. Нет, это бред. Это неправильный путь. Такие помощники скорее вредители. Может высосать из нее эссенцию и все? Бесполезное же совсем. И не просто бесполезная, еще и непредсказуемое. Вот только хотелось бы понять, как сработает мое хирургическое влияние в ее контур. Вдруг я действительно нашел источник ее злобы. Это, признаюсь честно, было бы совсем не дурно. Тигрёнок все еще был в отключке. Лояльность. На чем строится лояльность? На любви? Нет, спасибо. Это мне не нравится, когда дело касается мужчин. На восхищении? Не наш вариант. Общие ценности? После такого прогнившего контура есть некоторые сомнения на этот счет. Вряд ли у нас что-то общее может быть. Пусть я и управлял миром демонов. Уважение? Преклонение? «Благодарность? О!» Я вернулся к толстяку, споро пробежавшись по контуру. Нашел узел, отвечающий за осознанные чувства. Очень жалкий, истонченный узел. Не пользовались им совсем. Так, выдыхаем, засучиваем рукава и разогреваем благодарность тигренка ко мне. Он ведь должен понимать, что я мог его и грохнуть, но благородно пощадил дурака. Указал дорогу к свету. хе, -хе. должно сработать. Если я все правильно сделал, конечно. Рядом с нашей машиной поравнялась еще одна. Молодой парень высунулся в окно с криками и размахивая правой рукой с вытянутым средним пальцем. Синяя тачка с красными молниями поравнялась с нами. Я открыл стекло. «С дороги уберись, раз не умеешь, дурака кусок!» — крикнул мне юнец. «Куда ползешь, ушлепан? Тут 90 едут, а не тридцать!» «Любезные, поймите терпение!» «Девушка только учится», — сказал я. «Да мне насрать! Убери ее с дороги, баран! Не на трассе же учить!» Разумно, но мне некогда. Я грустно улыбнулся, вытащил пистолет из кобуры тигренка, высунул его в окно и молча прострелил переднее колесо у машины юнца. Закрыл окно. Машина с молниями завиляла по дороге и остановилась, перекрыв полосу. «Анжела, используй знаки дорожного движения и правила, пожалуйста». Водительница нервно обернулась. В глазах ужас. «Но я... я не знаю». «Не продолжай». «Не надо», — устало попросил я. Она тут же умолкла. «Эскортница какая-то, честное слово». фу «Вот как выглядит, права купил, а ездить не купил». «Остановись вон там». Я указал на съезд к месту стоянки в трех сотнях метрах впереди. Броневик тигренка дополз до него и, шурша шинами, подъехал к деревянному навесу. На столе красовалась бутылка кетчу соль и перец для отдыхающих с дороги водителей. Заботливо, мило. «Одобряю!» «Глуши мотор!» Машина утихла. Анжела покорно ждала следующих распоряжений. А я привел тигренка в чувство. Толстяк открыл глаза, нахмурился с удивлением и радостью. «Я живой?» «Это стоило некоторых усилий», — сказал ему я, внимательно наблюдая за действиями обращенного. Тот посмотрел на свои отекшие пальцы, широко улыбнулся. а почему я живой? Я ведь собирался убить тебя. Ты пощадил меня?» — удивленно проговорил толстяк. «Несмотря на...» «Тигренок, Илья хороший. Илья никогда бы так не поступил». «Анжелка...» — светлый взгляд толстяка переключился на горе-водительницу. «Анжелка...» «Я так виноват перед тобой. Прости, это бесчеловечно. Иисус милосердный, как же легко! Как же легко!» Он с улыбкой идиота нашарил ручку двери, вывалился на улицу. У меня возникло нехорошее предчувствие, но пока надежда во мне еще теплилась. Тигренок прошел к столу под навесом, коснулся его пальцем, не прекращая улыбаться. Он выглядел счастливым. «Ох, нехорошо это!» «Нет, я не против чужого счастья, но...» Второй блин тоже не вышел. Я выбрался из автомобиля, следом подошел ближе к тигренку. Гроза строительного бизнеса сидел за столом с мокрыми глазами и улыбался. «Так легко! Мне так легко! Ты вылечил меня! Я... Я тебе должен!» Он вытер слезы. «Я тебе должен! Точно должен!» Мимо по трассе пролетело два автомобиля. Оба с визгом шин затормозили, сворачивая к нам. Наружу высыпали вооруженные люди. Кто-то бросился обходить с фланга, кто-то залег за машиной. Стволы смотрели в мою сторону, я глянул в сторону броневика. Если под силой рванусь, то. Отставить! заорал тигренок. Все в порядке! Все в порядке! Мибин Исакович, у вас все в порядке? Крикнул один из новоприбывших. Да! «Это Виталик? Виталик, свалите отсюда! Отбой всем! Уйдите!» Гаркнул толстяк и паник, тихо добавив. «Не хочу никого видеть! Не хочу! Обрыдло! Столько дерьма! Вся жизнь из дерьма! Не хочу больше! Спасибо тебе! По гроб жизни буду обязан! Спас! Как же хорошо! Как же мне хорошо после стольких лет!» Он поднялся из-за стола, посмотрел в сторону леса. После стольких лет! Из машины вышла Анжела. Видишь, тигренок, я же говорила. Я говорила тебе. Прости меня, малышка, прости. Я плохо с тобой обращался. Мне очень стыдно. Забирай машину, квартиру. Твои они теперь. Бизнес забирай. Ну, короче, все плохо. Вытравив из него всю черноту, я его по ходу сломал. Бизнес, кстати, мог бы и на меня переписать из благодарности. Черт не благодарный! Тигренок повел плечами и зашагал в лес. «Не ищите меня!» Он тяжело ступил в заросли. «А ты куда?» — окрикнул его я. «В новую жизнь!» — раздалось из леса. «В новую жизнь!» «Давай-ка назад!» — решил дать прямой приказ я. и «Ни за что! Все! Уйду на юг! В Крыму буду жить! В горах!» Голос его затихал. Анжела стояла рядом, стараясь коснуться меня рукой. Какая-то лажа у меня получается со смысленным обращением. Я тяжело вздохнул, посмотрел на красотку и скортницу. «Проследи за ним». «Помоги», — сказал я ей. «Может, очухается». Девушка кивнула и поспешила в чащу леса за папиком. Обтягивающее платье, высокие каблуки. Классная у них выйдет прогулка по буреломам и болотам. Я вернулся к машине, вытолкал оттуда так и не очнувшегося водителя и медленно выехал на дорогу. Остановился у боевиков. «По-моему, они не в себе», — сказал я старшему. Тот был в штурмовом шлеме, в броне, с десятком подсумков и радиостанций, с увешенной различными тактическими приспособлениями винтовкой. «Нафига оно ему здесь?» «Вы бы убедились, что не утопнет Мебин Исакович в каком болоте, а?» «Ты кто такой, мать твою?» — проговорил он. «Я мать твою, Илюша. А ты, мать твою, беги в лес и спасай своего хозяина» пока он там ноги не переломал. Стекло поднялось, и я покатил на дорогущей бронированной тачке в сторону Пушкинских гор. Да, надо будет ее бросить, конечно, но не пешком же добираться, верно? Пеший путь — это, вон, для очистившихся владельцев строительно-дорожного бизнеса. Пешком по шпалам на юга, блин. да Ладно, отставить депрессию. Урок усвоен, галочка поставлена. Путь ошибок надо заканчивать. И это я, конечно, красавец. Крупному бизнесмену с армией наемников совесть вернуть. Надо было сразу об этом подумать. Ну, кто не падал, тот не вставал. Или как-то так. В следующий раз этот опыт пригодится. Не, я мог убежать в лес вслед за Мибином Исаковичем и применить форменное насилие над его личностью. Но фарш обратно не провернуть. Те качества, что делали из него серьезного бизнесмена, восстановить по умолчанию не получится. Сброс настроек до заводских – это, когда касается людей, всегда переход к состоянию овоща. Короче, пока не очень-то у меня выходит осознанное обращение. Вот неосознанное, на ура, магия какая-то. Почему так? Должна быть связь. Ой, хорош. Давай-ка лучше вернемся к делам насущным. Мне надо найти Бека раньше, чем он найдет меня. И мне надо посмотреть на кандидата от Андрюши. Как там его? Староверов?» Я вздохнул, включил радио, заиграла приятная классическая музыка и неожиданно оказалось приятно уху. Вот и славно. Устраившись поудобнее, я вдавил педаль газа, и могучая машина понесла меня в сторону дома.